Глава десятая. лос ушла, оставив ему кучу проблем. Казалось бы, неразрешимых. Она плела свою паутину, стремясь к неведомым ему целям. В прошлый раз эти игры едва не стоили ей самой жизни, а также всем, кто оказался так или иначе втянут в ее авантюру. Но обошлось. Чудом, удачей и находчивостью, которую проявил наш герой. За что он и получил острую ненависть даже тех богов, которым помогал. Для них это выглядело слишком унизительно. Она сама прошла по грани. Но разве сделала выводы? Сделала. С точностью до наоборот. Так что теперь Сева оказался в мире, откуда, судя по всему, четыре тысячи лет назад Синдар кто-то выгнал. Попутно, едва не перебив. А потом еще и соорудил барьер от вторжений из других миров. Не от них ли, случаем? Очень уж на то похоже. Ведь сведения о каких-то кошмарных вторжениях Орд-чудовищ Сева не смог найти. Про правителей древности помнили, про значимые битвы тоже. Так что вряд ли избежали бы своим вниманием что-то поистине монументальное. Опять происки богов. Судя по всему, да. Но это еще полбеды, даже скорее малая талика. В конце концов, за столько лет их обиды могли остыть. «Да и какое им дело до одного Синдара?» Хуже оказалось то, что лос его банально подставила под удар. «Почему?» о «У многих правящих группировок имелись очень веские поводы. Даже у Альдар. Ведь те стремились к достижению величия Синдар, но в своем лице. Конкуренты им были не нужны. В особенности их правящей верхушки, которая считала себя как минимум не хуже древних эльфов». Если не круче, мудрее, умнее и так далее. Ведь им удалось выжить. Какой из этого вывод? Очень простой. На Зеленых островах он долго не проживет. Чуть-чуть погуляет по постелям благородных аристократок и подавится вишенкой. Да, у них сейчас была относительно молодая и незамужняя королева, но ему не светит брак с ней. Разве что кратковременный и с летальным исходом. Потому что там и своих кандидатов хватало. Таких, за которыми стоит местная аристократия с их деньгами, землями и войсками. А что стояло за все владом Вот это дюжина лесных эльфов весьма скромной надежности. Ну и пригоршня золотых монет. Не смешно. Да если зеленые острова пожелают, весь материк будет охотиться за его головой им на потеху. Кое-какие шансы выжить среди Альдар, конечно, имелись. Но все они были связаны с работой от оппозиции то есть означали гражданскую войну, ну или, по меньшей мере, дворцовый переворот. И жить ему все равно придется словно в осаде, став марионеткой в руках тех, кто приведет его к власти. В конкурирующей компании то есть в огрызках было империи, судьба его выглядела еще менее радужной. Ведь лорд Синдар — создатель и исконный владелец империи. Формально он имел куда больше прав на корону, чем даже павшие истинные династии, не говоря уже о той, что сейчас держала столицу. Власть их трещала по швам, а оппозиция крепла. В сущности, как понял Севлад, их давно бы свергли, если бы эта оппозиция была монолитна. Слишком разрозненные группировки не имели единого лидера, хотя бы формально. И он, Сева, мог им как раз стать, в равной степени устроив всех. Породистая марионетка, без собственных сил, всецело, зависящая от мнения и благосклонности тех, кто посадил его на трон. А значит, что? Правильно. Император из кожи вон будет лезть, стараясь избавиться от столь опасного конкурента. Оставались еще независимые провинции, отколовшиеся от империи. Но и там ситуация не выглядела радужной. В единственной относительно спокойной провинции Истово ненавидели эльфов. Любых. В двух других шла гражданская война, ну и так далее. Куда ни плюнь, везде кучерява до изумления. Так что партия крысы из нержавеющей стали» была ему, увы, недоступна. Слишком узнаваемая фигура. Еще менее реальной выглядела импровизация на тему «маленького человека». Да и лос отрезала ему этот маневр. А ведь он на полном серьезе уже хотел осесть где-нибудь на живописном берегу моря и тихо растить маленьких зелененьких эльфят, рожденных ему дарой. Ну, вы в этой ситуации у него был выбор лишь из одного варианта — сыграть от кого генерала де Голля в самых лучших средневековых тонах. — Вечереет, — задумчиво произнес наш герой, наблюдая за солнцем, что приблизилось к горной вершине. — Да, мой лорд, — согласился с ним Элдер Валир. «Орки спокойны. Они ставят лагерь и готовятся ночевать». «А вампиры?» «Какие вампиры?» «Которые прячутся в цитадели». «Их нужно уничтожить!» — воскликнул Элдор Валир, побледнев. «Зачем?» «Как зачем? Это же вампиры!» «Ты знаешь, после предательства свидетелей рассвета я уже подумываю о том, что вампиры не такие уж и плохие ребята. Они ведь могли напасть на нас. Вон сколько подходящих моментов было» одиночке никто, кроме меня, с ними не справится. Но они не напали. Почему? «Так день же!» Джо говорил о том, что вампиры слабы под лучами солнца. «Много-то этих лучей видел в цитадели. Да и что им мешает обмотаться тряпками? Нет, здесь что-то еще. Да и сопротивление. Ты ведь видел. Оно было очень слабым. А главное, ни одного серьезного противника». «У меня так и вообще было ощущение, что мы сражаемся с приодетыми селянами, отрастившими себе зубки по случаю». «Есть такое дело», — нехотя кивнул Элдор Валер. «И среди них было всего два эльфа. А Джо говорил о том, что их в гнезде много. Странно, не так ли?» «Да, мой лорд, очень странно. Но что тогда все это значит?» «Три вещи. Первая — либо Джо и вампиры заодно, и весь этот приступ — одна сплошная игра». Но мне это кажется маловероятным, слишком много крови. Второе. Джо — идиот, то есть агрессивный и крайне ограниченный человек, не способный понять очевидного. Хотелось бы в это верить. Но его доспехи говорят о том, что маломальски он все же соображает. Иначе бы никогда себе столь ценного снаряжения не приобрел. Ну и третье. Это все старинная игра. Свидетели рассвета делают вид, что воюют, вампиры, что проигрывают скармливая малоценных членов своего сообщества. «Но зачем?» «Как зачем?» «Если перебить вампиров, то зачем будет нужен культ свидетелей рассвета?» Криво улыбнулся Севлот. «Чем больше вампиры пугают обывателей, тем больше денег те жертвуют. Тем больше им платят купцы за охрану караванов. Да и славы это приносит немало. Культу невыгодно не то что уничтожать вампиров, но и даже их серьезно ослаблять. Как-то это все...» покачал головой Элдор Валир. «Попахивает тухлятиной?» «Да, именно». «Какова жизнь? Это еще не самая вонь». «Ладно, бери своего самого лучшего стрелка, вот эти штуки», — указал на парочку патронов. «И пойдем на стену. Пора отплатить владельцам этой крепости за разумность и гостеприимность». Ударила винтовка, и очередной орк рухнул, подвывая. Пуля пробила ему ногу чуть выше колена «Самое то. Ранение достаточно серьезное, чтобы резко снизить боевые качества и подвижность. Но недостаточное для летального исхода. В ближайшие часы, во всяком случае». Стрелял не в Севлад, а лесной эльф Хейман. Лучший стрелок из лука в отряде. Прекрасный глазомер. Привыкание к огнестрельному оружию шло не так быстро, как хотелось бы. Но все же шло. А потом, как обвык, в кураж вошел». И теперь, расстреляв сотню патронов, он уже вполне уверенно поражал крупных, массивных орков на дистанциях до 300-400 шагов, даже мельтешащих. В его руках была тактическая снайперская винтовка Лобаева, ТСВЛ-8. Севлот, покупая снаряжение и вооружение на земле, платил представителям власти золотом, а не побирался. Что позволяло ему выбирать лучшее, а не довольствоваться низкоэффективным ширпотребом с мобилизационных складов, словно какой-то туземец. Ну да и власти не занимались фигней. Очень уж выгодно была для них перспектива возможного взаимодействия с магической цивилизацией. Одно только полное излечение и омоложение чего стоило. Так что дубов разной степени твердости до взаимодействия со Всеволодом попросту не допустили. От греха подальше. Им ведь был нужен положительный результат, а не очередная красивая отписка о том, как все крепко и коллективно Родину любят. Что позволило Всеволоду брать лучшее из того, до чего мог дотянуться. Ударил еще один выстрел, и магазин винтовки опустел. Всеволод посмотрел на солнце. Оно уже почти скрылось за горами. «Хватит на сегодня! Отходим в цитадель!» — сказал он, и неспешной походкой отправился туда же, куда и остальных послал. Парень слишком увлекся, а патроны у них не бесконечные. Лесные эльфы тоже не медлили. Быстро собрались и ринулись следом. Быстро-быстро. Вдохновленные и воодушевленные до тихого щенящего визга. Что Элдор Валир, державший в руках маленький бинокль, что Хейман с винтовкой, что третий номер с патронами. Добрались до верхнего этажа донжона и уселись ужинать. Вместе с остальными. Кучно. В некотором ожидании. Про вампиров все уже знали, поэтому нервничали и старались держаться поблизости друг от друга. За окном окончательно стемнело, и где-то через полчаса после этого со стороны взбаламущенной стоянки орков донеслись крики с быстро меняющейся тональностью. Вместо первоначальной ярости пришел ужас. Севлад улыбнулся. Его расчет оказался верен. Много свежей крови привлекло вампиров. Они не устояли. «Мой лорд!» Тихо спросил бледный, как полотно, Элдор Валир. «Они на нас не нападут?» «Зачем, Зачем им нападать на союзников?» Спросил Севлот голосом много громче обычного. «Союзников?» Прошелестел в темноте чей-то голос. Мгновение, и на свет выступил Альдар. Первый Альдар, встреченный Севой с момента появления в этом мире. Пусть и в формате нежити, но все же. «Как вам мое угощение?» «Обильное». Криво усмехнувшись, ответил тот, а потом как-то нехотя выдавил из себя «Мой лорд!» и обозначил поклон. «Эльф, и став вампиром, остается эльфом, так ведь?» — спросил Севлот, внимательно смотря на собеседника. «Так», — согласился тот, расплывшись в улыбке. «Присаживайтесь!» — парень махнул широким жестом. «Поговорим!» «Какое дело живому до мертвого?» — подозрительно прищурился Альдар. «Вампиры — это пограничная форма разумных. Они живы и мертвы одновременно, отказываясь от крови, превращаются в разного рода нежить, вроде драургов или личей. Но, вкушая ее, возвращаются к жизни на какое-то время», — процитировал все Владслава Джо. «Сейчас я слышу биение ваших сердец. Значит, вы живы. Или этот болван из «Свидетелей рассвета» просто морочил мне голову?» «Болван? Пожалуй». Усмехнулась женщина Альдар, выходя из тьмы. «Но он сказал правду». А потом, обозначив кивок, добавила. «Мой лорд». «Вы скармливаете свидетелем только вампиров-людей?» «Да, из тех из нас, кто провинился». Кивнул мужчина Альдар. «Эленоранет Миньяр, кто бы мог подумать?» Пообщались в тесном кругу. все Севлота — это семейная пара, патриарх и матриарх гнезда. На языке синдар сделав разговор малодоступным для понимания остальных. Лесные эльфы ведь его не знали. Эти вампиры оказались очень полезными собеседниками. За какие-то пару часов наш герой узнал больше, чем за все предыдущие дни. Прежде всего, они подтвердили опасения все относительно Зеленых островов и Империи. А потом неплохо обрисовали политическую диспозицию. Кто чем живет, с кем дружит и каких целей придерживается. Ценнейшая информация. «Почему вы мне помогаете?» Под конец разговора спросил Сева. «Потому что сородичи нас презирают и боятся. Вы нет». «Моя жена больше тысячи лет как зомби бегала, пока я ее из плена не вытащил». «Жена? Ты был женат на зомби?» Удивилась Альдар. Ритуал Анвааре вернул ей вполне живое тело. «Понимаю», — чевнула Альдар. «Но я не вижу брачных артефактов». Она умерла, и браслет расстегнулся. «Соболезную», — без тени сочувствия произнесла эта женщина. «И как ее звали?» «Зовут. Ее быстро воскресили. По крайней мере, мне так сказали. Но повторно я на эту ловушку не попался. И да, зовут ее Сервана, урожденная в доме Эд Исиль-Кале». «Невероятно!» — покачала головой вампирша с потрясенным видом. «Что-то не так?» «Говорите открыто. Я специально отказался от своих воспоминаний на ритуале Возрождения. Хотел начать жизнь с чистого листа. Многих очевидных вещей могу не знать, даже о своей прошлой жизни». Дом Миньяр был первородным домом Синдар, первыми эльфами этого мира. Именно он и правил Синдар тысячи лет. А потом власть получил дом из Силькале. Как? Мутная история. Много смертей постигло дом Миньяр в те годы. Странных и очень подозрительных. Так или иначе, вдруг оказалось, что в правящем доме остались лишь одни эльфы совершенно юного возраста, и совет старейшин был вынужден выбирать нового лорда. Могли бы поставить регента, но не захотели. Так дом Исилькале возглавил Синдар, но ненадолго. Не прошло и века, как все Синдар исчезли, но даже этого времени хватило для того, чтобы ваш народ раскололся. Одни стояли за Этминьяр, другие за сильный и богатый дом Исилькале ваши дома и до того поддерживали очень уж прохладные отношения после же так и вообще стали как кошка с собакой вам знакоме имя таурандила это селькале конечно кивнул вампир это тот самый синдар что захватил власть подвинув дом миньяр при нем то падение Синдары произошло исход вновь поправил его всевлад а потом чуть подумав добавил падение произошло веком раньше Его собеседники улыбнулись и кивнули, соглашаясь с такой формулировкой. утро морков уже не было под стенами крепости. Они уносили ноги обратно к орде, кто смог. Потому как два десятка вампиры захватили в плен в качестве дойных коров. Крупные и здоровые орки из-за кромки давали много вкусной, магически сытной крови. А вот Севолод решил чуть-чуть погостить у вампиров, воспользовавшись их гостеприимством. Очень уж познавательным было для него общение с ними. Кроме того, требовалось время, чтобы подогнать снятые с убитых свидетелей рассвета их чешуйчатые доспехи. Вампиры охотно их уступили лесным эльфам Севы, позволяя усилить лорда Синдар через прокачку его свиты. Дюжина лесных эльфов в кольчугах — это не то же, что дюжина их же, но уже в эльфийской чешуе. Пусть и стали они Мефрила, но чешуе, сделанной по законам Зеленых островов что серьезно поднимало не только боевую ценность отряда, но и его социальный статус. Лесных эльфов мало кто мог позволить себе так упаковать.